Он был в пеньковых опорках и анучах, замотанных бечевками рваной грязной коцовейки. Возле него стояла женщина средних лет с бойким чернобровым лицом. «Твой паренек», — обратился к ней старик. «Да не так, и жалости привезла его», — быстро ответила женщина, видимо, не любившая молчать. иду по преспекту, вижу, мальчонка на тумбе сидит и плачет. Чего ты?» «Трепишник он, третий день болеет». Стал хозяину говорить, тот его за волосы оттаскал и выгнал на работу. А где ему работать? Идти сил нету, сидит и плачет. А на воле-то северка снег идет, совсем закоченел. Ну что ж, думаю, пропадать ему, что ли? Старик участливо спросил мальчика, давно ли из деревни. Второй год, — сипл, — ответил мальчик. Матка чая в деревне есть? Есть. Старик вздохнул. В другое бы мастерство нужно тебе. В трепишниках чему хорошему научишься?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 Александра Михайловна посмотрела на его корявые трясущиеся руки. — А ты что, работаешь? — Я-то... Да вот здоров был, дрова пилил в Смольном институте. А теперь? Какая работа? Нет, в силу ослаб. От еды совсем отбила. Два раза в день не кушу хлебцей, ладно. Главное дело — ослаб. Доктор в золотых очках и белом халате с сердитым лицом прошел в приемную к телефону. — Тррррр! — звенел звонок телефона. —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 Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала, куда же я его дену? Ну, извините, пожалуйста, таких правилов нету. Болен человек, вы его обязаны принять. Ты, матушка, не шуми, строго сказал служитель. Как же мне не шуметь, когда вы сурьезно поступаете? Ну, куда я с ним теперь? И так последний двух гривен им извозчик отдала. В другую больницу обратись. Ну, уж спасибо, есть не время. Делайте с ним, что хотите. И она быстро направилась к дверям.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 Вчера вот это посадили нас в барачную больнице в карету. Билетики дали честь честью, повезли в Абуховскую, а там и глядеть не стали. Вылезай из кареты, ступай куда хочешь, нету местов. На Троицкий мост вон большие миллионы находят а рабочий человек, издыхая на улице, как собака, на больнице денег у них нет. Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок. Главное дело, ослабь. Сил нетути с квартиры гонят. Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон. А новые больные все прибывали. Заразных сортировали, давали им отказные билетики в соответственные больницы. Очень тяжелых, умиравших принимали, а всем остальным отказывали. Позвали, наконец, Андрея Ивановича. Доктор с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою. Он доставил себя принять. Он не женщина и не мужик и знает свои права. Больничный сбор взыскивает каждый год, а болен стал. Лечись где хочешь. Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича,